Часть 11. Ужасы Земли. Из записных книжек Де Мариньи. Много различных ужасов на Земле, и она заражена им от начала времен. Они спят под камнем, который нельзя сдвинуть с места. Они восстают вместе с деревом от корней его. Они плавают в море, и под землей обитают они в самых глубоких безднах. Одни из них издавна ведомы человеку а другие неведомы, но доживают последние дни пред своим ужасным явлением. Самые страшные и мерзкие еще явят себя. Абдул Аль-Хазрет из «Заметок о некрономиконе» Фири Миновало несколько месяцев, а теперь кажется, что прошли годы. Уж точно, я состарился на несколько лет. Во многое из того, чему я стал свидетелем, Почти невозможно поверить. Даже помнить об этом трудно. И вправду, образы тают в моей памяти. Дни проходят, и мне все сложнее сосредотачиваться на каждом событии, каждом происшествии. Но при этом парадоксально, кое-что оставило незаживающие раны на поверхности моего сознания. Возможно, мое нежелание вспоминать об этом всего лишь процесс заживления. И кто знает, Может быть тогда, когда я выздоровлю окончательно, воспоминания навсегда выветрятся из моей памяти. Вот именно поэтому, потому что есть очень большая вероятность забыть все, что произошло после появления профессора Уингейта Пизли из Мискатоникского университета, я сейчас предпринимаю честную попытку изложить события как можно более безэмоционально в своем дневнике, не нагнетая ужасов. Возможно, это странное отторжение, У меня началось еще до пизли и последовавших за этим ужасов потому что я замечаю, что даже чудовищные происшествия на борту морехода до приезда профессора начинают стираться из моей памяти. И для того, чтобы воскресить их, мне приходится перечитывать свои записные книжки того времени. Однако это божья милость. Кто же это сказал, что самое милосердное в мире – это неспособность человеческого сознания оперировать всем его содержимым? Но все же Хотя бы ради того, чтобы случившееся осталось не в памяти, а на бумаге, я должен сопоставить хотя бы несколько происшествий. Это было в конце августа. Мы, я, Кроу и Пизли, осматривали окрестности, стоя на невысоком, поросшем чертополохом и утесником холме. Вокруг простирались болотистые пустоши. Безусловно, я не собираюсь точно указывать координаты нашего местоположения. Достаточно будет сказать что мы находились в глуши. Три заросшие сорняками и давно неезженные дороги пролегали по пустошу, и на каждой из них, примерно в четырех милях от центра операции, были установлены предупреждающие знаки, типа «Опасность», «Неразорвавшиеся мины», «Собственность правительства», «Проезд запрещен» или «Танковые учения, ведется огонь». Эти объявления какое-то время пугали Кроу, но профессор Пизли напомнил ему о том, что у фонда Уилмарта есть связи в высших кругах и даже в правительстве. А для того, чтобы подкрепить письменные угрозы, несколько сотрудников фонда постоянно обходили периметр участка проведения операции со сторожевыми собаками. Если бы слухи просочились в мир за пределами периметра, последствия могли бы стать катастрофическими. Не более чем в миле от вершины холма, на котором мы стояли, располагалась середина участка, избранного для проведения операции Она выглядела до странности пустынной. Там возвышалась большая буровая вышка, вознесшаяся к ясному, но при этом серому небу. Там, под этой зловещей башней, состоящей из свай, балок, тросов и распорок, на глубине 14 сотен футов, в недрах земной коры, в своей древней тюрьме спало одно из тех чудовищ, подобное которым встретилась Понго Джордану и его злосчастной русалке. То, что хтанеец пребывал в плену, было доказано давно. Телепат, который первым выследил эту тварь, распознал характерную картину сознания и уловил ментальные образы, говорящие о гигантских размерах. И в самом деле, здесь находился один из громадных нижних прислужников древних, которые, как говорил Пизли, наименее вредоносны из всех узников тюрем, воздвигнутых старшими богами. Несмотря на теплое солнце, после полуденный ветер, дувший, словно бы со стороны буровой вышки, был на удивление холодным. Мы стояли, подняв воротники пальто. Пизли переговаривал с операцией с британским телепатом Гордоном Финчем и передавал нам на словах ментальные картинки, которые тот получал по мере того, как близилась развязка операции. Голос Пизли звучал громко и четко. Гигантских танеец, которого, скорее всего, никто не беспокоил много тысяч лет, Начал пробуждаться от своего коматозного сна еще несколько часов назад и становился все более и более беспокойным. Его чудовищное сознание передавало довольно яркие картинки, и Финчих без труда видел и интерпретировал. Кроун напряженно вглядывался вдаль, прижав к глазам окуляры мощного бинокля. Без бинокля и люди, и техника, двигавшаяся по хитросплетению дорог, проложенных по увядшему серому утеснику и вереску у подножия буровой вышки, выглядели для нас игрушечными, размером со спичечный коробок. Лендровер, расшвыривая из-под колес песок и коричневые, жухлые цветы утесника, пыхал голубоватым выхлопным газом, направляясь к подножию холма. По яркой желтой бандане на голове водителя мы признали в нем Бернарда Понга Джордана, собственной персоной. Он двигался к нашему наблюдательному пункту, откуда надеялся заснять момент уничтожения твари. Вряд ли между ней и той, которая погубила русалку, могла быть какая-то связь. Но для фонда Уилмарта крайне важна была любая информация. После гибели большинство хтаницев разлагались настолько быстро, что идентифицировать их ткани было практически невозможно. А представители разных видов разительно отличались друг от друга. Важна была даже частота сердцебиения или биение того органа, который у конкретной твари выполнял функцию сердца. Скорее всего, Понга мог заснять фонтан, выброс чужеродных жидкостей, наполнявших тело подземной твари. За считанные минуты Лендровер, подскакивая на кочках, взобрался по склону холма к тому месту, где стояли мы. Понга развернул машину и поставил ее, не слишком осторожно, рядом с Мерседесом Кроу. Едва мотор перестал кашлять, здоровяк Йоркширец уже поравнялся с нами. Он достал из кармана джинсовой куртки плоскую фляжку, сделал большой глоток и предложил виски-кроу. Тот с улыбкой отказался. «Спасибо, нет, Понго. Я предпочитаю бренди У нас в машине есть фляжка». «А вы, де Маринье?» – спросил нефтяник. Хоть он и был крепок и широкоплеч, сейчас его голос звучал нервно. «Спасибо, да», – ответил я и взял фляжку. «На самом деле не так уж сильно мне хотелось выпить». Но нервозность Джордана была заразна. И удивляться этому не стоило, потому что что-то было не так. Где-то. Мы все это ощущали. Это неприятное гнетущее чувство. Оно просто повисло в воздухе. Что-то наподобие затиши перед бурей. Голос гордона Финча послышался громче. Пизли включил динамик на полную мощность. товарищ Товарищу не осознает. Она полусонная, но понимает, что что-то происходит. Я собираюсь глубже проникнуть в ее сознание. Поглядим, что я там увижу. Осторожнее, Финч, поспешно проговорил Пизли в микрофон. Постарайтесь не растревожить тварь своими действиями. Никогда нет уверенности. Мы не знаем, на что может быть способна это чудовище. Примерно с полминуты динамик рации выдавал что-то наподобие слышимой тишины. Затем Джордан напомнил всем нам, что до проникновения осталось шесть минут. И почти одновременно раздался из динамика рации Пизли голос Финча, забравшегося поглубже в мерзопакостное сознание хтаница. Это странно. Более странных ощущений никогда не испытывал. Давление, вес бесчисленных тонн породы. Голос умолк. Пизли подождал секунду и порывисто произнес. «Финч, держись, дружище!» «Что стряслось?» «А?» – проговорил телепат таким тоном, что я почти представил, как он словно бы очнулся от транса. Он заговорил более проворно. «Ничего не стряслось, профессор, но я хочу проникнуть еще глубже. Думаю, я смогу пробраться прямо внутрь этой твари». «Я запрещаю это, дед!» – проревел Пизли. «Англичанам ничего нельзя запрещать», – произнес Финч более жестко, чем прежде. «Через несколько минут с этим существом будет покончено. Оно исчезнет навсегда. А ведь ему несколько миллионов лет. Я хочу... Я хочу узнать!» И снова тишина из динамика рации. С каждой секундой Пизли нервничал все заметнее. И вдруг... «Давление!» Прозвучал голос Финча, ставший призрачным, словно в трансе. «Тонны и тонны чудовищного веса!» «Он где находится?» — резко спросил Кроуни, отрывая бинокль от глаз. «В будке неподалеку от Буровой, где пульт управления?» — ответил Джордан, и видеокамера у него в руках задрожала. «Все остальные сейчас должны оттуда уйти. Все, кроме ребят с Буровой. И Финч тоже должен уйти. Как только Бур доберется до цели, его зальет жижей. А когда взорвут бомбу...» Он не закончил фразу. Под бомбой он имел в виду гарпун с взрывчаткой. Вмонтированный в наконечник мощного бура. Бомба должна была взорваться, как только бур коснется мягких тканей хтаницы. И все тело подземного чудовища должно было разнести в клочья этим взрывом. Финч должен был прервать ментальный контакт до того, как это произойдет. «Четыре минуты», — сказал Понго. «В ловушке», — снова зазвучал голос Финча. «В ловушке, на глубине». «Здесь». Ничего не изменилось, но почему я просыпаюсь? Мне нужно только потянуться, расправить мышцы, выгнуть спину, чтобы вырваться, стать свободным. Таким свободным, каким я был так давно, когда мог охотиться на мелкую живность, чтобы заглушить эту жуткую жажду их красной... а, -а, -а! Я ясно вижу эту мелочь своим мысленным взором. Я хорошо помню, как ревела и содрогалась земля, когда я обрел свободу. Я помню их тонкие ручки, их волосатые тела, их беспомощные дубинки. Как они кричали, когда я поглощал их. Но я не смею, не смею освободиться, не могу освободиться. Невзирая на мою мощь, великая сила держит меня. Их мысленные оковы, их преграды. Великих старших богов, которые взяли меня в плен давным-давно, А потом вернулись и вновь засадили меня в темницу После краткой свободы Когда растрескалась земля и рассыпались по ней печати Я по-прежнему в плену Но мало того, теперь мне грозит опасность? Финч, уходи оттуда! Гаркнул Пизли отчаянно в микрофон Брось эту тварь, дружище, и уходи! Опасность! Послышался голос Финча Ставший чужим, странным, хриплым и гнусавым Я чувствую этих мелких Их много Надо мной что-то приближается Чуть больше двух минут Выпалил Джордан над треснутым голосом Потом из динамика рации слышалось только хриплое дыхание Вдруг Кроу воскликнул О, я тоже ощущаю эту тварь Она словно бы выпускает мыслительные щупальца. Она понимает, что мы затеяли. Она разумнее, чем мы думали, пизли. Она превосходит всех остальных, с кем мы имели дело прежде. Проу опустил бинокль и прижал ладони к ушам. Он словно попытался приглушить какой-то страшный, нестерпимый звук. Он зажмурился и поморщился, как от боли. Тварь напугана. Нет, она злится. Бог мой. «Я не беззащитен, мелкие!» прокричал из динамика рации жутко измененный голос Финча. «Я в ловушке, но я не беззащитен. Прошло время, и вы многому научились, но и я наделен могуществом. Я не могу остановить то, что прорывается ко мне, но сила у меня есть!» Кроу хрипло вскрикнул. Упал на колени и стал раскачиваться вперед и назад, изо всех сил сжимая голову ладонью. В это мгновение я очень порадовался тому, что мои телепатические таланты еще так мало развиты. «Небо!» – ахнул Пизли и отвлек меня от упавшего на землю ничком Кроу. «Гляньте на небо!» Всего лишь несколько мгновений назад небо было просто серым, а теперь его затянули грозовые черные тучи. Они заклубились, заметались и среди них начали сверкать молнии. В следующую секунду поднялся сильнейший ветер. Его порывы начали хлопать полами наших пальто и концами желтой банданы джордан В долине ветер начал вырывать с корнем кустики утесника из песчаной почвы и вертеть их в воздухе. Тут и там закружились воронки песчаных смерчек. «Ложись!» — рявкнул Джордан, его голос прозвучал едва слышно на фоне дикого завывания ветра, шуршания песка, треска ломающихся веток утесника и вереска. «Осталось чуть меньше минуты!» «На землю, быстро!» Нас не пришлось долго уговаривать. Кроу уже лежал на земле неподвижно. Я одной рукой ухватился за толстые корни вереска, а другой обхватил друга за плечи. Ветер стал единым. Он, казалось, дул в нашу сторону от буровой вышки. Свирепо грохотал гром, небо озаряли вспышки молний, то и дело высвечивая контуры вышки на фоне унылого пейзажа пустошей и низких холмов. Снизу, из долины, доносилось эхо криков, едва слышное на фоне безумного, адского рева, измученного ветром воздуха и неба. Внезапно полил дождь. Я протянул руку к биноклю Кроу, снял ремешок с его шеи, прижал окуляры к глазам и резкими нервными движениями дрожащих рук отладил резкость. «То, что движется в земле, все ближе!» – пронзительно крикнул голос Финча из динамика рации профессора Пизли. Но был ли то голос Финч? И я догадываюсь, что это такое Что ж, да будет так Я погибну Но прежде я почувствую могущество И его гнев И пусть мои руки потянутся к поверхности Чтобы мои пасти могли в последний раз испить Так познайте же алчность Мелкие и его власть над стихиями. Помните об этом и содрогайтесь от страха, когда сойдутся звезды и вас станет великий повелитель Ктулху. Мне наконец удалось навести бинокль на буровую вышку и небольшие строительные вагончики, окружавшие ее. В одной из этих построек сидел телепат Финч и его сознание до сих пор пребывало в контакте с разумом гиганта, лежавшего в недрах земли. Я невольно поежился представив себе человека рядом с этой громадной твари. Грузовики и машины поменьше спешно разъезжались в стороны от периметра рабочей зоны, разбегались маленькие фигурки людей, отчаянно сражавшихся с ветром и ливнем. А потом начался кошмар. Я видел, как молнии начали бить по земле более прицельно. Мощные разряды атмосферного электричества попадали точно в вышку и постройки рядом с ней. Бегущие фигурки людей охватило пламя. Несчастные попадали начали кататься по земле. Грузовики и лендроверы, бешено вертящиеся в долине, тоже загорелись. Послышались звуки взрывов. Огонь охватил вышку, начали плавиться и рушиться балки. Большие участки пустоши, поросшие кустиками вереска вскипели как вода в кастрюлю. От земли повалил пар, она покрылась красными и оранжевыми трещинами. — Время вышло! — послышался рядом со мной голос Джордана. Бомба рванет в любую секунду. Придет конец игре этого ублюдка. В то же мгновение, как только утих голос Йоркширца, из динамика рации послышался голос. Не то Гордона Финча, не то самой твари. Я ранен. нанг нгх, нгх нг, я. Великий Убо Садхла. Твое дитя умирает. Но даже мне скорее силу для последнего глотка. Дай мне распрямиться в последний раз. Сорвать печати старших богов. Из динамика рации вырывались эти чудовищные, нечеловеческие хрипы и слоги на фоне треска и шипения. А я стал свидетелем ужасного финала. Как сквозь толстый слой ваты до меня донесся бессвязный крик пизл. Земля под нами подпрыгнула и поползла. Крошечной частью разума я осознал, что Джордан попытался встать на ноги, но его тут же швырнуло обратно на содрогающуюся землю. При всем том, я старался наблюдать через бинокль за тем, что происходило в районе буровой вышки. Я не в силах был оторваться от этого жуткого зрелища. А в долине земля покрылась широкими трещинами, и из этих сейсмических расселин наружу потянулись мерзкие серые щупальцы. Щупальца дергались и походили на огромных, смертельно раненых змей, пытавшихся расползтись по истерзанной, покрытой ранами земле. И некоторые из щупалец дотянулись до пытавшихся спастись бегством людей. На концах щупалец появились отвратительные красные пасти и... Наконец мне удалось оторвать бинокль от глаз. Я зажмурился и прижался лицом к мокрой траве и песку. В то же мгновение раздался чудовищный треск грома, и полыхнула жуткая вспышка молнии. Я увидел ее сквозь сомкнутые веки. За этим последовал взрыв такой невероятной силы, и распространилась такая кошмарная вонь, что я, можно сказать, лишился чувств. Не знаю, сколько прошло времени до того момента, как я ощутил на своем плече руку Джордана и услышал его голос. Он спрашивал, как я себя чувствую. Но когда я приподнял голову и разжал веки, я увидел, что небо прояснилось. Изуродованный холм обвивал легкий ветерок. Пизли сидел и сокрушенно мотал головой, глядя на картину в долине. Я посмотрел в ту сторону. Там все еще бушевало пламя, и посреди обуглившихся кустиков окопника и вереска вздымались вверх клубы голубоватого дыма. Буровая вышка покосилась набок и превратилась в груду почерневшего металла. Пара черных от копоти грузовиков устало двигалась к нашему холму. В разные стороны брели, пошатываясь, несколько человек. До нас донеслись стоны и крики тех, кто просил о помощи. Мерзкая серая жижа растеклась и пузырилась на земле, заполняя трещины, словно гной раны. «Мы должны им помочь», — негромко произнес Джордан. Я кивнул и с трудом поднялся на ноги. Пизли тоже встал. Я наклонился и осторожно потеребил плечо титуса Сокру. Он пришел в себя мгновение спустя. Но он был не в силах помочь нам в предстоящей работе. Его сознание пережило слишком сильный стресс. Мы все вместе пошли к лендроверу Джона. Я подобрал с земли рацию пизли. Мысль мелькнула у меня в голове. Я прибавил громкости и понял, почему профессор бросил рацию. Из динамика доносились шумы, тихие бессвязные мычания, обрывки детской песенки, взрывы дебильного смеха. Шесть человек погибли, пятеро пропали без вести, а один, бедолага Финч, сошел с ума. Были и раненые, но ранения в общем и целом нельзя было назвать серьезными. Ожоги, порезы, ушибы. И тот факт, что был уничтожен очередной хтанец, один из наименее вредоносных в своем виде, мало утешал при таких потерях. Как бы то ни было, это были первые потери, понесенные фондом Уилмарта, за время проведения британского проекта. На следующий день газеты в взахлеб сообщали о подземных толчках, сотрязших все северо-восточное побережье. Чуть меньше внимания было уделено значительным выбросам природного газа на поверхность земли во время проведения научно-исследовательского бурения. Кроме того, в Котсуэлде был слышен рев из-под земли, а Сурцей на некоторое время ожил и извергал тучи вулканического пара. Много было написано также о случайных ураганах, о градинах размером с мячик для гольфа на юге, о сильнейших молниях во многих частях Англии, в частности в Дароме и Нортумберленде, о долгих и сильных ливнях на протяжении всей второй половины дня на западе страны. Пострадали также психиатрические больницы. Было немало сообщений о бунтах среди пациентов и побегах. Уфологи и психологи что-то лепетали насчет лунных, приливных и погодных циклов. Пока что совсем немного известно о внешнем виде, типе и характеристиках того хтанильца, которого мы уничтожили в тот день. Вряд ли мы могли узнать о нем что-то большее, нежели то, что он был чадом у Босаттлы. Через считанные часы после финального взрыва газа в тело гиганта по составу эти газы были очень схожи с метаном, причем с сжатым метаном. Его тело начало разлагаться и вскоре исчезло без следа. Последующие звуки, доносившиеся из пространства, которое занимало это существо под землей, показали, что тварь имела почти четверть мили в длину, а ее ширина составляла треть этого расстояния. На самом деле, мы даже не можем толком назвать имя этого существа. То есть мы слышали, как Финч произносил это имя, пребывая в телепатическом трансе, но эти звуки и сочетания согласных, не могут быть воспроизведены голосовыми связками человека. К звукам такой сложности мог приблизиться только человек, вступивший в истинный ментальный контакт с таким существом, как это случилось с бедолагой Гордоном Финчем. Самое близкое к оригиналу воспроизведение в английском написании выглядит так. КГФТХ ГНМОТХ Относительно тех угроз и мольбы, которые прозвучали в предсмертной агонии втаницы, можно предположить следующее. Уббосатла, Уббошатла, Хбошат, Бодхшаш, и тому подобное, существовал на Земле задолго до того, как сюда со звезд явились Ктулху и его отроди. Это во-первых. А во-вторых, если телепатические откровение Финча считать правильным переводом, получается, что Уббосатла вступил в родственные отношения с Ктулху после того, как тот захватил власть над доисторической землей. Похоже эти выводы подкрепляются следующим отрывком из крайне несимпатичной книги Эйбона. Ибо у боссатла и источник и конец. До прихода сход хаваха, ёк сход и ктул хотха со звезд у боссатла обитал в дымящихся болотах новорожденной земли. Это была масса без головы и ног, и он порождал серые бесформенные сгустки первобытной земной жизни и предсказано, что вся земная жизнь по прошествии великого цикла времени вернется к Уббосадхре. Понадобилось две недели, чтобы навести порядок на месте проведения операции и замести следы. Потом еще неделю Пизли и другие высокопоставленные американцы расшаркивались в коридорах власти. Только после этого Операции фонда Уилмарта на Британских островах смогли быть продолжены. Но со временем это все-таки произошло. Роющая землю. Часть 12. Близкое знакомство из записных книжек Де На этот раз, несколько недель спустя, мы с Кроу уехали в Мерседесе на юг с северо-запада. Несколькими днями раньше, на южно-шотландской возвышенности, фонд Уилморта выманил хтанийца, одного из последних замерзших или плененных видов, считавшихся местными для Великобритании и омывавших ее морей, из логова, находившегося в глубокой расселении под горой. Тварь затопили. В буквальном смысле слова затопили мощными потоками воды. Это произошло в самом центре возвышенности, в каменистой, почти безлюдной местности между Лонарком и Дамфриссширом. То зрелище, то как гигантское существо дико металось, растворяясь в смертельно опасной для него воде, а потом лежало неподвижно в озере жуткой полуорганической жижи, булькающей и испускающей зловонные газы оставила шрам на сетчатке моей сущности. Когда Кроу вел машину на юг, прочь от того места, я все еще ярко представлял себе, как все было. После недавней операции Пизли слетал из глазго в Лондон, чтобы встретить прибывших из Америки друзей и коллег. Эти американцы привезли новейшее сейсмологическое оборудование, с помощью которого надеялись выследить подвижные орды от родишу Демьеля, если остатки этого вида хтаницев рванутся на выручку к собрату. Телепаты из фонда Уилморта подозревали, что может случиться именно так. В последнее время эта группа подземных жителей, как из состава гнезд, так и одиночной особи, развили некое средство экранирования сознания от самых мощных телепатов, что мешало определять их местонахождение. Небольшие телепатические способности Кроу после кошмара, пережитого нами на вересковой пустоши, похоже покинули его. Но при этом он в разговоре с глазу на глаз Сказал мне, что в остальном он в отличной форме. Было около полудня. Мне помнится, мы проезжали по безлюдному району в нескольких милях восточнее Пенрита. Уже некоторое время Титус Крою вел машину молча, пребывая в задумчивость. Краем глаза и сознания я впитывал пейзаж окрестностей. Машинально, как это частенько со мной бывает, я ухитрялся одновременно вспоминать о том, как у нас на глазах растворялся в воде гигантский монстр, И, как я уже говорил, озирать окрестности, как вдруг без какой-либо причины мной овладела странная тревога. Пейзаж был унылым. Крутые склоны гор с зубчатыми скалами справа от дороги, а слева отвесная пропасть. Сама дорога была узкой и неровной. Впереди и позади ее закрывал туман, и по мере того, как мы продвигались на юг, туман, тянущийся к нам от гор, становился все гуще. Только я успел ощутить некую зловещесть в виде за окошком машины, как заметил, что у меня разболелась голова. Головных болей у меня не было несколько месяцев, с того самого дня, когда к нам из Америки приехал Пизли. Стоило мне подумать об этом, и я резко и ярко вспомнил предупреждение профессора. «Никогда не забывайте, они ни за что не перестанут пытаться подобраться к вам. Теперь вы должны постоянно носить эти обереги при себе». Но даже при этом вам ни за что нельзя спускаться под землю. Нет, надо выразиться точнее. Вам следует избегать глубоких долин, расселин, ущелий, рудников, копий, метро и так далее. Как я уже сказал, прямой атаки вам опасаться не стоит. Но опосредованно копатели все же могут на вас напасть. Внезапное землетрясение, камнепад... «Титус!» – громко выдохнул я. «Титус, какого черта?» Куда ты едешь? Мы не этой дорогой собирались ехать. Мы должны были несколько миль назад повернуть и поехать поперек возвышенности, по шоссе А69 к северо-восточному побережью. Я с опаской посмотрел за окошко. С одной стороны отвесная пропасть, с другой столь же отвесные скалы, поднимавшиеся к самому небу. В вершины гор затягивал туман. Кроу в ответ на мою неожиданную вспышку вздрогнул, нажал на тормоза и остановил машину. Покачал головой, сонно потер глаза. «Конечно, мы должны были ехать по А-69». Через пару секунд согласился он и озабоченно нахмурился. «Что за чер...» — вырвалось у него. Он словно бы с ужасом о чем-то догадался. да марини кажется, я понимаю, почему в последнее время среди сотрудников фонда стало настолько больше странных несчастных случаев. Самоубийств и смертей. Кажется, я понимаю». И думаю, что мы с тобой можем стать следующими в этом списке. Только он успел произнести эти слова, как у меня волосы встали дыбом. Совершенно неожиданно земля под нашей машиной задрожала, и подземный рокот был слышен даже на фоне шума работающего мотора. Следующее мгновение, я, как не стыдно в этом признаваться, громко вскрикнул, но Кроу уже успел взять себя в руки, отпустил ручной тормоз, включил заднюю передачу и дал газ. Машина резко отъехала назад кро отреагировал на свою тревогу очень вовремя в то же самое мгновение когда Мерседес скатился назад на то место где он стоял только что сосклонна рухнул здоровенный валун в облаке мелких камешков и тонн земли и в этот момент мы услышали не ушами конечно а сознанием зловещий чужеродный напев слишком сильно нам знакомый цехай эпенг хург харневх таган цехайевф таганнгх шуддемэл «Свернуть некуда», — или слышно произнес Кроу, продолжая уводить машину назад. «Но если удастся отъехать подальше...» Его надежда и наши с ним безмолвные молитвы разбил туман. Он сгустился, словно бы в ответ на какой-то адский призыв, и я вполне склонен верить, что так оно и было, и окутал нас со всех сторон. «Боже мой!» — охнул я, а Кроу снова остановил машину. «Ничего не вижу!» — прокричал мой друг. Стена тумана встала за окошками, и лицо Крул стало серым в этом мрачном свете. «Тебе придется выйти до Мариньи, и притом быстро. Окна полностью запотели. Прижми ладонь к центру заднего стекла и отойди к середине дороги. Найди место, где я мог бы развернуть машину. Сможешь? Черт побери, попробую!» – прохрипел я. У меня во рту пересохло от страха, которому пока что не было названия. «Придется не просто попробовать», – мрачно сказал мне друг, когда я открыл дверцу. «Если не получится, нам конец!» Я захлопнул дверцу, выскочил, пробежал назад и прижал ладонь к покрытому испаренной заднему стеклу. Взревел мотор. Из открытого окошка в дверце водителя послышался крик кроу. «Молочина, андрей «Теперь иди по дороге!» «А еще лучше влезай на багажник и садись, и помогай мне, вводя ладонью влево или вправо!» в зависимости от того, куда поворачивает дорога. Вот так, отлично. Поехали. Я все делал так, как меня попросил Кроу. Сидя на багажнике, я водил по стеклу рукой и тем самым сообщал Кроу нужное направление, а он осторожно вел свою большущую машину назад по узкой горной дороге, затянутой туманом. Раза три-четыре сверху падали камни, сорвавшиеся с неведомой высоты из-за продолжавшихся подземных толчков. И все это время у меня в сознании звучало отвратительное гнусавое пение. Казалось, миновало несколько столетий, прежде чем туман словно бы немного поредел. Дорога стала шире, и появилось неглубокое, заросшее травой углубление в стенке склона, ровно такой ширины, чтобы туда могла встать машина. Криком предупредив Кроу, я спрыгнул с багажника, пробежал вперед и жестами стал указывать другу дорогу к нише в скале. В этот миг я был очень близок к катастрофе, потому что без всякого предупреждения из недр земли послышался негромкий рокот, и целый участок дороги, на котором я стоял, дернулся и жутко затряс Меня отшвырнуло назад, я потерял равновесие, и меня сбросило за край шоссе, и я полетел кувырком по крутому склону. К счастью, падал я не слишком долго, футов 12, после чего сильно ударился плечо Ослепнув от боли, я с трудом поднялся на ноги и оказался на широком естественном уступе, за которым земля круто обрывалась вниз, до самого дна невидимой долины. Туман опять сгустился. Воздух наполнился ощутимым чувством угрозы и ожидания чего-то страшного. «Кроу!» – прокричал я, тщетно пытаясь взобраться по крутому склону наверх к шоссе. «Титус, где ты?» В следующее мгновение передо мной предстало нечто настолько ужасное, Что на миг мне показалось, что у меня вот-вот остановится сердце Слева от меня, в футах в 15, и не больше Там, где дальше ничего не было видно за завесой тумана Каменистый склон взорвался фонтаном щебней почвы И тогда... Ужас Я попятился назад, бормоча какую-то несуразицу И беспрерывно повторяя имя Кроу А в это время тварь приближалась ко мне Он был похож на осьминога Этот обитатель глубоких недр земли Длинные гибкие щупальца, пухлая, серо-черная, удлиненная, похожая на мешок тела, словно бы резиновая, выделяющая зловонную белесую слизь, без глаз и без головы. Я не видел ничего, кроме тянущихся ко мне и извивающихся щупалец. Или все-таки, да, точно, в верхней части туловища твари имелась выпуклость, что-то вроде вместилища для мозга или ганглии. Да мало ли еще чем мог управляться этот чудовищный организм. Между тем оно приближалось ко мне, это отродишу Демьеля. У меня ноги словно бы в землю вросли. Я застрял, будто муха в меду, под действием группового гипноза хтаницев. Я слышал занудное песнопение, мои глаза выпучились, рот раскрылся, волосы встали торчком. Мой звездный камень. Машинально, сражаясь с пеленой жуткого страха, я протянул руку к своему талисману старших богов. Но моя куртка, вместе с каменной звездочкой, лежавшей во внутреннем кармане, осталась в кабине Мерседеса. Я смутно осознавал, что земля под ползучим словно бы резиновым монстром растекается, как вода, и испускает пар под воздействием жара, исходящего от адского хтаница. Те участки почвы, с которыми соприкасалось тело гиганта, горели и то и дело меняли цвета. Господи боже, чудовище уже совсем рядом. Щупальца потянулись ко мне... «Де, Мариньей!» Это был голос Кроу. И в тот же самый момент, как я его расслышал, сквозь гипнотический гнусавый напев и пронзительный вопль, вопил я, но не осознавал этого. Ко мне сверху упала каменная звездочка. Моя собственная или та, что принадлежала Кроу. Но это было все равно. Камешек упал прямо на пути надвигавшегося на меня ужас Эффект получился немедленный и четкий. Громадный инопланетный слизень отпрянул назад и чуть было не свалился с уступа. Звучавшее в моем сознании песнопение тут же сменилось ментальными подвоеваниями и причитаниями с обертонами неприкрытого страха. С невероятным проворством монстр развернулся на покрытой слизью дорожке и пополз по уступу прочь от меня. Когда расстояние между нами показалось ему безопасным, хтанец свирепо размахиваясь щупальцами, развернулся к склону ущелья и двинулся вперед то есть он вошел в стену, ввинтился, вплавился в почву и камень. Несколько секунд из проделанного монстром отверстия в скале вытекала лава. Расплавленная почва и порода, а потом своды туннеля обрушились, и со мной осталось только отвратительное зловоние, исчезнувшее в горе тварь. Только тогда я понял, что стою на коленях, держа руки перед собой. Я замер в этом положении, уверившись, что хтанец вот-вот меня сожрет. В это же мгновение я услышал сверху крик Кроу. Он звал меня. Я запрокинул голову. Мой друг распластался у края обрыва. Его лицо побелело от ужаса. Он смотрел на меня, вытаращив глаза и раскинув руки, в которых он сжимал мою куртку. «Быстрее, андрей ради бога! Быстрее, пока они не успели перестроиться!» Я поднялся на ноги, схватил с земли драгоценную каменную звездочку, сунул ее в карман брюк, Ухватился за висящую над уступом куртку и с помощью Кроу влез наверх, на полосу шоссе. Я увидел, что Кроу удалось развернуть машину. С нескрываемым облегчением я забрался на переднее пассажирское сиденье Земля содрогнулась вновь, когда Титус завел мотор, но в следующую секунду мы уже мчались прочь. Шины визжали, а лучи фар рассекали пелену тумана словно ножи. «Ты был на волоске от гибели до Мариньи», — сказал мой друг. На волоске. Не приведи, Господи, еще раз такое пережить. Мы проехали полмили, и туман исчез без следа. А вместе с ним исчезла и моя головная боль. Овладев собой, я спросил у Кроу, что он имел в виду раньше, когда упоминал, что среди сотрудников фонда Уилмарта участились несчастные случаи, самоубийство и странная смерть. Это так, кивнул Кроу. Но ты же помнишь, что в последнее время нашим телепатам стало трудно контактировать с хтаницами? Кажется, я догадываюсь, что задумали эти монстры. Меня осенило тогда, когда мы впервые поняли, что что-то не так. Думаю, копатели начали концентрировать свою энергию, собирать силы сознания воедино, чтобы хоть до какой-то степени преодолеть защитное могущество звездных камней и добраться до сотрудников фонда, как сегодня они добрались до нас. Ктаницы выдергивали нас поодиночке, и этим могут объясняться наши недавние потери. Это не совпадение до Мариньи. На такие потери никто не рассчитывал. Просто-напросто хтаницы затуманили нам мозги, чтобы мы не могли понять, что происходит. И чем скорее мы сообщим об этом Пизле и всем остальным, тем лучше. С этими словами Кроу прижал к полу педаль газа, и машина быстро понесла нас прочь от гор.